Глава третья. Я сидел на террасе в позе лотоса и медленно, медленно создавало электрические перчатки. После посещения странного подавителя я, как ни странно, стал лучше себя чувствовать. Как внешне, так и внутренне. Я уже чувствовал бахир, чувствовал резерв. Манипуляции энергией, конечно, давались мне с трудом. Вот только все решала практика. И я постепенно, по чуть-чуть восстанавливал свои возможности. Если сначала при напряжении я выдавал всего несколько искорок, то спустя полдня маленькие едва видные молнии покрывали кисть. И я чувствовал, как эта преграда истончается. Я не спешил, боялся все испортить. Один раз все потеряв и лишившись силы, я не спешил совать голову льву в пасть. Отработанный мной вдоль и поперек метод многократного повторения был единственным спасением. И терпения у меня хватит, в отличие от Димы. Тот в начале долго и вдумчиво помогал мне, подсказывал, с чего начать, инструктировал не спешить, особенно там, где сам не очень-то понимает. Короче, просто мешал. И в результате через полчаса ему уже было неинтересно заниматься со мной. Как оказалось, у него там что-то случилось, и теперь он не мог проследить за энергетическим центром и помочь мне. В результате он выпросил у меня принести планшет и включить кино, а потом сесть так, чтобы картинка хоть немного, но была видна глазам. Со звуком то же самое. Не знаю как, но слышал он все, хотя сделал я не очень громко и отнес в сторону. Мне не мешало и ладно. Даже процитировал что-то из фильма, когда я спросил слышит ли он. На мой резонный вопрос, как он это делает, если я на экран не смотрю и практически ничего не слышу, я получил ответ, от которого только больше вопросов. Не знаю. Главное, чтобы ты глазом цепляла, а так мне все видно и слышно. Это было странно, и тем не менее это работало. Я занимался своим делом, а он своим. Главное, что мы не мешали друг другу. Ты не поверишь, кто хочет сейчас зайти к тебе. Раздался голос в голове. Ну вот вспомнил, подумал я про себя. По крайней мере, Дима так сказал, что если я не обращаюсь мысленный именно к нему, то он меня не слышит. Кто пришел? Таулонг собственной персоной. Он будет тут девять восемь семь шесть пять. Читай, здравствуй, Арсений. Прозвучало у меня за спиной. Говорят, ты уже оправился? Ой, не рассчитал. Прозвучало в голове. Здравствуйте, лорд. Я встал и поклонился. Я был одет в штаны и майку, поэтому идти одеваться не понадобилось. Переломный момент прошел, однако оправился слишком громкое слово. Ну хоть так, ответил лорд. Чай будете? Спросил я его. Сейчас подадут, ответил он мне. А мы с тобой пока посаду пройдемся, ты не против? Конечно нет, как можно радушнее, ответил я. Вот только хорошее настроение от того, что у меня все пришло в относительную норму, куда ты испарилась. Опять вроде хозяин я, а по моим землям шлундает непонятно кто и раздаёт команды, как у себя дома. Сейчас подадут. Совершенно не меняя радушного выражения лица, подумал я. Лой и Боя нужно опять поставить на свои места. Раз я уже пришел в себя, пусть меня охраняют. Знаешь? Я приехал к тебе с предложением. Тем временем начал лорд. Предложение довольно интересное. Должно тебе понравиться. Наверное. Может быть. Ты уже осмотрел те документы на заводы и производство, которые приносил мой секретарь? Нет. Спокойно ответил я. Никогда было. Вот только кто бы знал, чего мне стоило сказать это все спокойно, потому что это была проблема. Настроение убегало еще быстрее. «Лорд приехал для того, чтобы выбивать из меня деньги, и у него есть огромный опыт и знания для того, чтобы провернуть это успешно». «Хорошо. Посмотри в ближайшее время. А то заводы работают на полулегальном положении. Понятно, что они отходят к клану «Огненный дракон», а вот в чей род — непонятно. Люди волнуются?» — наставительно сказал он. «Хорошо», — ответил я. «Тогда у меня следующий вопрос». Как ты думаешь, что сейчас происходит в клане и в альянсе? Уточнил он. Обида из-за проигрыша? Попробовал угадать я. И это тоже, подтвердил Таулонг. Но не только это. Об обидах можно забыть, если бы про них постоянно напоминали. К тому же обида от проигрыша ничто по сравнению с тем, если противник достойный, а тебя-то достойным не считают. Если с ветеранами еще все понятно, то с ранними больше вопросов, чем ответов. Я даже в конце смирился с твоим проигрышем и не сильно переживал. Вот только ты перехитрил всех. Лорд остановился и посмотрел на меня. Правильно ли я понял? Я остановился и также посмотрел в ответ. В отличие от всех остальных, я знал себе цену и цену последней победы. Вот только все думают, что это был я. Они-то надеялись сразу меня победить. А тут такая неожиданность. Вместо того, чтобы проиграть, как и полагается, я сопротивлялся, да еще и выиграл. «Понимаю», — решил ответить я. Если в клане обстановка праздничная, то Альянс в шоке, и они начали просыпаться от этого шока. Жизнь идет вперед, и чтобы все самостоятельно не развалилось, необходимы меры. Сейчас тоже понимаешь, о чем я? «Неужели мне нужно кому-то проиграть?» — уточнил я, потому что он заходил настолько издали, что было совершенно непонятно. «Ха-ха-ха! Нет, конечно!» — ответил он. «Нет, мне уже были предложения на реванш». Даже просто так, чтобы доказать, что кое-кто не слабак. Но я не дал добру. Ты и так уже неплохо повоевал за клан. К тому же получил определенного рода травмы. И это плохо. Больше такого не будет. Если вдруг кто-нибудь тебя прижмет с этим вопросом, можешь смело отвечать, что из-за возможного нарушения договора тебе запрещено выходить на дуэли. «Так и сделаю», — горячо заверил я его. «Мне бы с тем, что есть, разобраться». Слишком много всего навалилось, и не знаешь, за что браться. «А вот это как раз таки и есть причина моего приезда», — тем временем продолжал Тау Лунг. «Ведь своей победой ты подписал клану смертный приговор». «Что?» — не поверил я. «Именно так», — ответил он на мой вопрос. «Пусть не сейчас, но ты только что нажал спусковой крючок в винтовке под названием «Жизнь». Сейчас это постороннему человеку не так видно, но я разбираюсь в подобных процессах. «Взаимоотношения в альянсе выстраивал я сам, и чувствую, куда дует ветер. Поэтому при виде подобной негативной реакции у меня только одно желание — остановить это и сгладить углы. Мы сильны только вместе. И если вдруг что-то пойдет не так, кланы разобьют поодиночке». «Разве другие лорды не понимают этого?» — удивился я. «Понимают? Отчего не понимают? Вот только обида застилает им глаза и не дает нормально думать. За время нашего союзничества каждый накопил жирок. И почему-то им думается, что без нашего клана все останется так же хорошо. Им зря кажется, что объединившись, они смогут нас победить и остаться в альянсе уже без нас. Вот только это уже будет не та отлаженная машина, которая работает сейчас. Это будет умирающий механизм. Без меня и тебя альянс развалится. Вместо того, чтобы взлетать так, как мы взлетаем сейчас, спокойно летя навстречу потоку, они будут прилагать неимоверные усилия, чтобы не упасть. Воины клана не захотят сдавать позиции и будут стоять до конца, так же как и я сам. Последняя война нас многому научила. Людей против прошлого раза у нас в два раза больше, как и закупленных мобильных доспехов и боевых роботов. После твоей победы я в два раза увеличил количество денег, затрачиваемое на оборону. У нас есть потенциал, и он высокий, и мы даже можем победить. Вот только я не хотел бы доводить до такого. Лучшая победа в войне – это не участие в ней. Нужно сделать максимально много, чтобы исчерпать конфликт. Иначе война не даст нормально существовать никому и заберет больше денег и возможностей. Поэтому я разработал один очень интересный план, и ты мне в нем нужен как участник. «Готов слушать?» «Я все время вас слушаю», — спокойно сказал я, не мигающим взглядом, смотря прямо перед собой. «Смысл заключается в том, чтобы ты, как ни странно, побил тех детей главкланов, которые должны жениться на моих дочерях. Да, девочки уйдут в другой клан, но будут помнить, откуда они. Особенно, если мы дадим хорошее преданное. Мы, в принципе, и так давали, но я посмотрел на эти вещи шире и хочу дать девочкам...» по тридцать процентов от каждой новой полученной собственности. С этими доллями они войдут в новый клан. Плюс я потом продам или подарю по десять процентов от того, что имею сам. И все, конфликт, думаю, себя исчерпает.、И、если с последними двумя пунктами вопросов нет, то карьера и шахты твои полностью, и мне от них нужно тридцать процентов. Если все это получится, то мы через свадьбу даже закрепим общие договоры. Наверное, это были сладостные мечты Тау Лонга, потому что он был слишком мечтателен, когда говорил о них. «За твои уступки я определю тебе 10% от акций Хуавея. Это принесет тебе больше прибыли, нежели ты будешь владеть разработкой полностью. Что думаешь?» Лорд был сама учтивость. Вежливая улыбка, разговор как с равным, возложение судьбы клана на мои руки. Он меня хорошо знал. Знал, на что я поведусь, знал, где надавить. «Я не знаю, что я поведусь, И пусть мне не нравится этот шаг, мне придется сдаться ему на милость. Война — это не то, что мне нужно. Я уже хотел согласиться на эти условия, как в голове прозвучал голос. «Не смей соглашаться!» Я чуть с шага не сбился. Скосил глаза на Тау Лонга. Тот вроде как думал о чем-то своем. По крайней мере, на меня он не смотрел. «Почему я не должен соглашаться?» — уточнил я. «Ты сам все слышал. Может быть, война?» А может и не быть, к тому же я подсчитал, сколько процентов акций получили от Хуавей. Тридцать. Десять от них — это будет тридцать три процента. В то время как я отдам тридцать процентов с рудников, и все равно они останутся моими. Война — это плохо, я согласен, но почему ты должен будешь страдать от этого? Я картину вижу несколько в ином свете. Смотри, эти акции станут для тебя настоящим подарком. Проблема только в том, что если одним ты владеешь полностью, то землю с чаем ты делишь с кланом, пока им выгодно. На этих местах будут их люди, и они тебе помогут. А что будет, когда они посчитают, что делают за тебя твою работу? Даже делить плантации пятьдесят на пятьдесят с кланом это невыгодно. А что будет, когда вы разделите все на троих? Да тебя просто скинут. Никто меня не скинет. С чего бы? Это их деньги и их интересы. Ответил я. Они сами будут заинтересованы в деньгах. Пока львиная доля будет уходить к тебе, чесаться никто не будет. Я думаю, что это так и есть. Никто тебе не поможет. Сначала создадут условия, по которым ты все за мизерную цену сам отдашь и еще и спасибо скажешь, а потом быстро восстановят свою монопoliю, сказал Дима. И пусть непонятно прав ли я, от подобного расклада больше проблем, чем пользы. Сейчас ты ничего не потянишь, хотя бы потому, что у тебя людей нет, которые за тебя все сделают. Хорошо. Я тяжело вздохнул. «Ты прав, но и он прав. А что прикажешь делать мне? Я другого выхода не вижу». «Да легко. Вон зеркало перед собой видишь?» — спросил он. «Вижу», — ответил я. Выйдя из сосредоточения, я и вправду оказался напротив большого ростового зеркала, в котором как раз отражалось мое тело. «Так вот, сделай Харю понаглее, повернись к Таолонгу и скажи, что ты с ним полностью согласен, однако тебя подобный расклад не устраивает». «Делить одно на троих не твой вариант. Пусть подготовят документы на собственность, которая находится в клане. И что тебе? Стоит серьезно это все обдумать и выбрать другие пути решения. И...» Дима неожиданно прервался. Он странно на тебя смотрит. Ты слишком задержался у зеркала. «Лорд, я обдумал ваше предложение», кмыкнув своему отражению, я повернулся к Тау-Лонгу, «и думаю, что оно для меня неприемлемо. Да, вы говорите правильные вещи, и я согласен с этим». Я согласен обменять то, что приобрел, на нечто другое. Что-то из земель или производств клана. Неплохое мнение. Но не проще ли было бы поменять так, как я сказал? Тебе вообще не придется напрягаться. Мои люди и так все сделают. Совершенно невозмутимо сказал Тао Лунг. Проще-то проще, проще» ответил я. Вот только для меня не лучше. Это ведь ваши люди, и я не могу отдавать им приказы. Что уж говорить про то, что вы в который раз совершенно беспрепятственно Попадаете на территорию источника, и я узнаю о вас, когда вы уже переходите порог. Но тут нет. Я все-таки лорд, и эта земля, несмотря на то, что принадлежит тебе, все еще является клановой, а меня здесь помнят. Съел заметную улыбкой, сказал он. К другим главам родов вы тоже так спокойно заходите, спросил я. Тут особая ситуация. У нас в последнее время очень тесная работа. К другим главам родов я, как правило, отправляю своего секретаря, потому что работаю в других направлениях. И только к тебе еду поговорить лично. А ждать, пока тебя известят и предупредят, я не могу. Мое время сейчас очень дорого, так что извини за наглость. Думаю, осталось уже немного подождать, и мои визиты прекратятся. Ничего страшного, ответил я. Мы договорились насчет других вариантов договора. Да, я тебя понял. Здравое решение и мне лично понятное. Вон пошли лучше перекусим и я перееду к другой теме нашего разговора. Еда была вкусная и полезной и было ее не очень много. Много мне Диан запретил, пока с расходом энергии не разберусь. Я старался есть медленно и с достоинством, но она все равно закончилась слишком быстро. Хотя Таулонг не сильно от меня отстал и тоже расправился с едой достаточно быстро. Горячий чай подарил расслабление и спокойствие, а также уверенность в своих силах. Я все сделал правильно, и это немного подняло мое настроение. Когда слуга унесла подно с остатоками, Таулонк решил продолжить прерванный разговор. Скажи, Арсений, какие у тебя задумки на этот год? – спросил он. Не знаю. Продолжу заниматься источником и тренироваться, – ответил первое, что пришло в голову. Хотя оттуда больше зависит от того, к чему мы придем по нашему прошлому разговору. Это-то понятно, покивал Таулонг. Только вот, как я и предполагал, ты совершенно не учитываешь в своих планах посещения школы. Школы? удивился я. Нет, про нее я точно не думал. Зачем она мне? Как зачем? Чтобы учиться. Как само собой разумеющееся, ответил он. Земли твои в нормальном состоянии, ежедневный присмотр не требуется, так что тебе нечего тут сидеть и пытаться что-то сделать самому. Достаточно приказать и проверить на выходных. Все. «Мне кажется, что здесь я на практике научусь делать то, чему учат там, в школе», — ответил я. «А я бы поучился», — прозвучало в голове. «Дело не совсем в этом», — сказал Лонг. «Последний класс нашей школы — это не совсем занятия. Это скорее факультативы. Мобильные доспехи, боевые роботы, боевое применение подразделений, тактика, боевые дроны, экономический курс — и это еще не все». Все то, что все другие получают, когда приходят учиться после школы, мы даем сейчас. Все наши получат сейчас. Это касается и стрельбы, и езды на машине. Базовые навыки есть у всех, а вот сейчас будет возможность все отточить и поднять на средний уровень. Причем выбрать именно то, что приличает тебя. К тому же я открою для тебя тренировки со всеми. Думаю, теперь ты никого случайно не покалечишь, да и тебя, думаю, уже не решаться задирать. Как тебе такой вариант? Не знаю, я задумался. Если смотреть прямо, то я не думал о школе, не после того, как все закрутилось. И почему-то думал, что когда придет время, я с радостью буду руководить. Вот только сейчас все иначе, и возможность сбежать и ничего не делать была воспринята мной с энтузиазмом. Что ты думаешь? спросил я Диму. Идем однозначно, ответил тот. Почему? Потому что помимо новых знаний это еще и люди. Помнишь, ты мне рассказывал про каких-то парней, которые пришли к тебе с предложением делиться? Их же много должно быть. Всяких третьих детей, которым не достанется наследство. Среди них должны быть те, кто к тебе нормально относится и могли бы пойти работать на тебя. Курировать что-то. Короче, это связи и люди, так что я за. Интересная точка зрения, оценил я Диму. Я об этом аспекте как-то не подумал. И уже Тау Лонгу сказал. Я согласен. Хорошо? ответил лорд вставая у учеба начнется через неделю заканчивая свои дела и приезжая во дворец почему так быстро удивленно уточнил я еще гулять и гулять подготовка к войне словно само собой разумеющееся сказал таулонг всего доброго арсений всего доброго ответил я вставая но тот ушел так и не повернувшись ну что ты что-нибудь понял спросил меня дима конечно понял ответил я вслух Нужно готовиться к школе и прокачивать техники, чтобы прийти в спортзал и никто не смог на меня надавить. Нет, нужно собирать силы и пока есть возможность готовиться к войне, категорично заявил Дима. С чего бы это? Он пытается всеми силами избежать конфликта, и я знаю его хорошо, настолько хорошо, чтобы быть уверенным в том, что конфликта не будет. Также категорично ответил я. А если не сможет? Что если не сможет? спросил Дима. С каких пор у кого-то получается все, за что бы он ни взялся? А если он просто в ужасе нагнал? – спросил я. Что, если все это обман с целью выбедить из меня то, что ему нужно? Я расскажу тебе, обязательно расскажу. Только вот попроси служанку позвать сюда Диана и главу охраны. Кто, кстати, у тебя глава охраны? Или все Диан тянет? – спросил Дима. А я со словами, что за служанка? Обернулся и увидел девушку с ведрами и тряпками, что странно на меня смотрела. Чего стоишь тут? Главного целителя ко мне, бегом! – скомандовал я. Девчонка сорвалась с места. Хотя кто тут знает, кто это? Может, это и не девчонка, а такая же женщина постарше, как и Леон Ю. Продолжай, – сказала я все так же голосом. Теперь уже точно никого рядом нет. Да если и будут, пусть думают, что я сам с собой разговариваю. Мне как-то уже все равно. Он может попытаться обмануть, но вспомни, еще до начала дуэлей он рассказывал, какую пользу могут принести победы и чем подобное может обернуться. А самая главная потеря, по его прогнозам, была потеря тесного сотрудничества в самом альянсе и растерянный стратегический потенциал. «Ты сам мне это рассказывал. Разве сложно собрать все факты в кучу?» — возмутился голос. «Нет никаких фактов», — возмутился я. «Все притянуто за уши». Да даже если и притянуто, посмотри на то, что ты совершенно не имеешь защиты. И чем раньше ты начнешь ее строить, тем быстрее она у тебя начнет функционировать. Сколько раз ты мне жаловался на то, что тебя достала расхлябанность, из-за которой у тебя незакрытый комплекса проходной двор, и к тебе ходят все, кто имеет на то желание. Ладно, уговорил, перебил я его. Что ты предлагаешь? Подходу Диана я уже был готов и знал, что обговаривать. Как ни странно, мужик и впрямь мне очень помог. Хотя бы тем, что настроил меня на рабочий лад. Уж сколько ей иногда гадостей хотел сказать Диану по организации охраны, да все быстро остывал. Да и ценил к слову, ведь он был не просто лучший из целителей, он был еще и неплохой управленец. А то, что с охраной не ладилось, так кто из нас не совершает ошибки? Вызывали, господин? Спросил он у меня. Да, присаживайся. Показал я ему на стул, где еще совсем недавно сидел Лонг. Скажи, где начальница охраны? Во время моей болезни, когда я не чувствовал Бахир, ее ко мне привели для знакомства. Тогда мне было все равно, кто она, как и все равно мне было на ее удивленный взгляд. По крайней мере, в первые дни я ничем не интересовался. Она, согласно инструкции, ждет в оперативном зале, когда кортеж с Тау-Лонгом покинет нашу зону ответственности. «Ладно, хорошо. Скажи, как она тебе?» — спросил я его. «Да». Выглядит отлично, уверенная в себе, хорошая фигурка и лицо интересное, а то, что волосы светлые, так это даже только подчеркивает ее необычность. Полушепотом сказал мне Диана и подмигнул. Только длительное проживание на территории поднебесной в нашем клане заставил меня сидеть так, словно ничего не происходит, с абсолютно каменным выражением лица. Диме было проще. Он хохотал в моей голове так, что казалось, мир перед глазами трясется, и все повторял одно и то же. Седина в бороду, Седина в бороду, без в ребро, ха-ха-ха. Я молчал секунд тридцать, пока, наконец, таки не успокоил Седима. Естественно, за это время Диан понял, что он сказал что-то не то, но ждал моего ответа. Это хорошо, что ты так высоко ценишь ее внешние данные. А что насчет профессиональной подготовки? Что у нас изменилось за почти месяц ее работы? Спокойно спросил. А, ну отлично, все отлично. — затараторил Диан, явно смущаясь. — И из тех людей, что мы набрали для работ на озерах, которые вместе с семьями, она сформировала команды. И для начала всех, кто был, прогнала через полиграф и через наших умельцев, что считывают правду. Из сотни человек десять выгнала, сказала, в охрану не возьмет. Выявила какого-то насильника и убила на месте. Потом убила двух тех, кто пытался за него заступиться. За это ее боятся и уважают. Подчинение беспрекословное. Вместе с ней пришло три человека из рода Тин, которых она поставила инструкторами. Организовалась что-то вроде сборов. Они уже недели как закончились. Территория источника теперь под надежной защитой. Плюс на территории находятся около десяти патрульных троек. Пока ходят через сутки, но скоро начнутся еще одни сборы, и тогда людей можно будет раскинуть через строя. Закончил Диан. Откуда столько бойцов? – спросил я. Это стой войнушки? Нет, господин, бойцов хватает. Вот только обученных и имеющих представления о дисциплине не так много, как хотелось. Вы славно придумали с палатками и едой, добавил Диан. Вы создали условия, в которых можно жить. Многие из детьми. После конфликта не так много бойцов. В основном это инженеры и операторы. Есть программисты. Всех, у кого есть образование, выгнали, чтобы они не начали мстить. А тут вы со своим предложением. Мстить? Какое предложение? Не понял я. Простые рабочие просто будут работать, а вот тот, кто был начальником при старой власти, а потом стал обычным человеком, может изрядно нагадить и. А, все, не нужно. Остановил я его, вспомнив, что пять лет назад разгорелся спор из-за интернет-компаний. Пришли новые хозяева, старых убили и всех сместили. А кто-то из слуг решило отомстить. Он смог уничтожить всю информацию на серверах и еще и подставляя новых хозяев на огромные деньги. А что по предложению? Дело в том, что те, кто пришел первым, уже заселились в трехэтажные многоквартирные домики недалеко от озёр и получили, пусть не очень большую, но площадь. Теперь к нам очередь. Можем отбирать специалистов каких душе угодно. Довольно ответил Диан. Не помню таких предложений, сказал я. Кто так быстро всё организовал? И строительство, и все наборы? Джег, господин. Вы, кстати, были удивительно правы, когда дали ей возможность сделать так, как она хочет. Она рассказала мне свою историю и скажу, что эту историю знают все и честно работают в надежде, что вы честно дадите возможность выполнить важное дело. Горячо сказал мужчина. Какую историю? Опять не понял я. Хотелось прикрикнуть на него, потому что он говорил о чем-то своем не совсем мне понятном. Про то, как она могла стать вашей наложницей, а теперь честно трудиться и у нее в подчинении сотни людей. К тому же она собрала из десяток боевиков, которые уже не хотят сражаться. Ее личная строительная команда. Там целых три учителя. Они территорию чистят просто на загляденье. А потом там дома можно возводить. Все с тобой понятно, махнул я рукой. Все равно ничего не понятно до конца. Судя по всему, моя заслуга была в том, что я дал Джи возможность распоряжаться финансами и сделать за месяц зону отдыха, а потом просто про нее забыл. Так себе решение. А что-то не так? Уточнил мужчина, поняв, что я хотел услышать нечто другое. Дима, что я там хотел? А то он меня уже окончательно запутал. Спросил я у друга. Про то, что людей нужно готовить к войне и есть ли эти люди. Был мне быстрый и четкий ответ. Все так, ответил я Диану. Я хотел уточнить у тебя другое. Вашей проверке можно доверять. Я про полиграф. Можно. Не колеблясь ответил мужчина. Предателей мы к оружию не допустим, как и преступников и садистов. Тогда я хочу, чтобы ты разработал план усиления границы источника и подготовку к возможной войне. Я остановился, чтобы посмотреть на то, что скажет Диан, но он молчал и внимательно меня слушал. Нужно направить все возможные средства на подготовку. Возможно, ничего не будет, но напряжение летает в воздухе, и лучше подготовиться. А для этого мне нужно знать, сколько у нас мобильных доспехов, оружия, подготовленных операторов дронов и тому подобное. Пока просто прикинь сам. А там посвятим во все тех, кому доверяем. Основной критерий – надежность людей. Отобрать тех, кто не подведет. Деньги есть, чуть что потратим их на обучение. Договорились? Всё понял, господин, сказал Диан, вставая и выглядя самым уж чуточку обеспокоенным. Господин! Комноту вбежала, перекидывая через плечо дробовик. Каяуритин, моя начальница охраны. На карташ Лорда напали. Они в двадцати минутах от нас. Смена усиления через минуту будет около ворот. Я с ними. Неужели началось? Зло подумал я, на автомате активируя электрические перчатки, которые сформировались прямо до плеч. И оценив их, сказал женщине. Я с вами.